21. Профессор Жуш Шаймар. Ненайденные дневники. Разумеется, некоторые попытались решить проблему в лоб. Из-за этого все тут могло перерасти в общую потасовку. Сотворили бы мы тут несколько трупов на радость бродящим по окрестностям голованам. Тоже чудо из чудес. Я не о собачьем разуме как таковом. С тем, что он существует, все давным-давно согласны, и споров в данной области больше даже не возникает. Вот бы доктор Гаал порадовался торжеству своего прозрения. Жаль, не получится. Сгинул несчастный в сельве, и можно сказать, средь бела дня. Наверняка собачья работа, хотя в отряде балакают разное. Кто-то даже пошутил, черный такой юморок. Он у нас не приветствуется, и без него тоска смертная. Будто дар Гаал лично вознесен выдувальщиком в райское сияние мирового света прямиком и при жизни. Если разобраться, версия, в общем-то, ничуть не хуже других. Так вот, о назревающей поножовщине. Мы-то все, основной состав, давно убедились, что собачье племя нас никуда не выпустит. Трогать тоже пока особо не трогают. «Нужны мы им для чего-то». «Для чего?» «Проще всего предположить, будто мы нечто вроде ходячих консервов. Сожрать-то нас можно и сразу, массовкой навалившись. Но вот решили нас пока хранить и лелеять. Быть может, какой-то собачий праздник на носу. Подизнай. Пойдем там деликатесами, главным блюдом». И вот, наконец, профессор Жуш Шаймар в лично запеченном виде – Нарезайте маленькими ломдиками, дабы все приглашенные попробовали. Нечто в таком роде. В общем, командное звено и все приближенные к моей славной персоне уж убедились, что выпускать нас с этой локальной местности никто не будет. Но вот как-то забыли мы, что состав-то у нас весьма разнороден. И хорошо было управлять морае и прочими с помощью запугивания, пока все это смотрелось все же временным явлением. То есть до какой-то вехи. До достижения некой нужной людям светлой кожи местности. Какой-нибудь точки Б. Типа стоит донести туда припасы и прочее, а там уж гуляй, братва. Тут тебе и расчет за труды, тут тебе и бонусы за старание. Потом шагай на все четыре стороны по своим собственным нуждам. Или даже, допустим, до точки Б, а потом назад, в предысторию, в точку А. Таким методом, может, даже и лучше выходит, ибо маршрут-то мимо родных мест, а с людьми белых волос головы, то есть под их присмотром, оно по лесу как-то спокойнее. Ясно, что ныне, когда мы встали на окончательный прикол не по своей, а по собачьей воле, надежды быстро протухли. Конечно, мы с нашим ротмистром малость облажались, после того достопамятного бегства туземцев все больше за ними зыркали. Ну и прозевали момент. На этот раз взбунтовались наши прикупленные когда-то в новом бракуде рабы. Кто же мог знать, что эта разноплеменная рать между собой договорится. Причем заводилой оказался наш бывший соотечественник. Тот, на кого мы в принципе как-то более всего и рассчитывали. В чью лояльность, в общем-то, вполне так верили. И даже не вполне так, а гораздо более. Сам гвардейский герой Маргит Йони однократно доверял этому рабу по имени Фюлеп огнестрельное оружие. Он у нас и в патрули ходил, и в разведывательные рейды. По большому счету мы в этом плане совершенно расслабились. После того, как личная гвардия Маргита поубавилась в боях, мы несколько раз даже бывших солдат противника порой вооружали. Потому как приходилось выбирать оружие только своим, доверенным но тогда уж спать им не придется вовсе. Или по некоторые направления возможного подхода голованов и прочего остаются прорехи, и вся система обороны летит к чертям собачьим, как раз им родимым. В общем, бунт застал нас врасплох. Одно благо, за время совместных путешествий мы все друг дружки попритерлись, стали как бы свои в стельку, Потому, когда пятеро рабов оказались одновременно вооружены автоматами и пистолетами, а еще двое ножами, причем против нашего основного состава, половина из которого спала без задних ног. Причем среди он их наверняка никак не по случайности оказался и род мистер Йо. То стало как-то тоскливо. Великое благо, что когда-то давно нас всех, обе стороны конфликта, воспитала цивилизация, потому наших спящих и бодрствующих все же не перебили сходу и скопом, а решили провести переговоры. «Мы хотим получить часть припасов, снаряжения и подронов», заявил за всех Фюлеп Белинт. «Зачем вам?» – поинтересовался несколько поздновато очнувшийся и находящийся под особым наблюдением, то есть под дулами сразу двух автоматов, Маргит Йо. «Собрались поохотиться на природе?» — Мы сделаем попытку вырваться отсюда, — пояснил Филипп. Еще нам требуется несколько туземцев. — Думаете, ими и собачкам за проезд заплатить, что ли? — зевнул ротмистер. — Присутствие духа он явно не терял. — Они все же местные, а нам нужны проводники, — спокойно растолковал очевидная вождь восставших. — Вы не прорветесь, Филипп Белинт. Вставил я, дабы хоть как-то проявить просыпавшуюся песком через пальцы власть. Зазря погибнете сами, да еще и аборигенов угробите. Господин Жушаймар, мы не собираемся с вами торговаться, оборвал меня ныне совсем уже не раб. Можете и дальше ковыряться в своих каменюках, для вас тут чистый рай, а нам надоело. Сами всем отрядам вы выбираться не хотите, потому мы и решили сваливать в одиночку. «А куда ж подадитесь?» — спросил Маргитьё. «Мы сократим путь. Не будем идти, как вы, через все джунгли. Просто обойдем собачье лежбище и попрем через горы». «Там же враждебные территории!» — прямо-таки возмутился Эри Муга. «Вот вас мы забыли спросить, господин художник», — скривился Фюлеп. «Рисуйте себе на здоровье. Вам тут тоже все окружающее в масть. Сплошной повод для вдохновения». — Нам вообще-то все равно, господин рисовальщик. Мы, если вы заметили, народ разномастный, у нас тут полный интернационал. Перевалим через горы нетронутой цепи, а там уж разбежимся, каждый по своим сусекам. — А если не перевалите? — ляпнул я на свою голову. — Вам-то какое дело, господин археолог? — встречно осадил меня Филипп Бюлинт, у которого, как ныне выяснилось, язык был подвешен хоть куда. — «Скрытые таланты Массаракш!» «Тут главное через собачьи посты прорваться, а там уж как повезет!» «Это верно!» — со странным благодушием кивнул Маргитье. «Сомневаюсь, что у вас хватит сноровки для прорыва, но и не об нем речь. В принципе, тут у нас, у всех разом, селенок не достанет. Меня другое интересует. Как-то у вас, Белинд, несуразность получается». «В чем же?» От ротмистра Фюлеп Белинт ожидал неприятностей более всего, так что, дожидаясь ответа, навел на Маргита еще и свой, третий, автомат. «Сами вы, значит, от рабства освободились, как понимаю. Но тут же решили обзавестись собственными рабами, да? Я насчет Марая, понятный перец. Как будем их делить? Может, следуя вашей освободительной логике, надо бы у них самих спросить, хотят ли они рисковать зазря, Или все же лучше тут, с нами горемычными останутся?» Я, признаться, от нашей доблестной гвардии подобного философского вопроса даже не ожидал. Сегодня был день удивительных открытий. Жалко только, что главный бунтащик ушел от теоретического диспута, используя силовое доминирование. «Все, хватит полемики», — оборвал Фюлеп Белинт. «Давайте делить припасы. Мы не звери, львиную долю не заберем». Возьмем ломоть по количеству ртов, но с учетом, что нам идти через холодные горы, и всяких грибов-ягодок попутных нам никак не перепадет. — У нас тут тоже не густо, — снова встрял Эри Муга. — А кто вас заставляет тут оставаться? — обрезал Фюлеп. — Прорывайтесь и вы тоже. — Мы уж вначале поглядим, что у вас-то получится, — зевнул Маргит и, клянусь своим профессорским званием, прикрыл глаза и задремал. В общем, в дележке консервов и макарон он не участвовал. Как чувствовал, наверное, что ни черта у этого Фюлепа не выйдет. Да вообще-то, кто из нас не чувствовал? Речь не о накоплении припасов, тут-то как раз все прошло чинно-благородно. Речь об общей задумке, о планах выхода за собачий периметр. Кстати, наш ротмистер прямо-таки прорицатель. Кто бы мог подумать. Но в плане приобретения собственных рабов-носильщиков рабам-дезертирам не посчастливилось. Ни наши марая, ни ку-пу-пу, никто не пожелал присоединиться к беглецам. Похоже, наши отвыкшие ныне от человеческого мяса аборигены все еще прекрасно помнили. Люди – такая же пища, как и все прочее ходячее, независимо от количества опорных лап. Потому сходу решили, хотя, может, и по подсказке ротмистра, тоже не исключено, что новые властители собираются взять их с собой исключительно в качестве самодвижущегося деликатеса и уперлись, что называется, рогом. В реальном плане вся группа дикарей присела на землю и схватилась друг за дружку руками так, что оторвать их было попросту невозможно. Неизвестно, решило бы дело использования автоматического оружия, и неясно, готовы ли были беглецы к его применению, в моральном плане. Однако здесь слово снова неожиданно взял уже вздремнувший на славу Маргит Йо. «И не думайте», — высказался он своим характерным боском, — «начнете свару — пожалеете. Неважно, ребятки, что у вас автоматики. Устроите бучу — по добру, по здорову уйти не получится. Гарантирую. Валите с миром, если уж собрались». И мне, видит выдувальщик, хотелось бы даже, чтобы у вас что-то получилось с прорывом. Может, меньше и толпой рванете, меньше вероятность нарваться, кто знает. Короче, ушли наши мятежники без насильщиков. По-нашему вышло. Не решились они на свару. Только вот не получилось у них ничего. Правда, после их ухода, сколько мы не напрягались, так и не расслышали ни одного выстрела но три дня спустя поутру прямо возле лагеря мы наткнулись на новенькие с иголочки освежеванные скелеты. Три штуки. Ушло-то рабов несколько больше, но мне почему-то мало верится, что хоть кто-то прорвался. Скорее всего, голова нам было просто в облом изгаляться в искусстве воспроизведения костика человека. Эти три и так были выложены не слишком аккуратно, не то что когда-то поначалу. Некоторые ребра топорщились не той стороной, Да и шейных позвонков было, у кого по три, а у кого и по двенадцать. В общем, как выдувальщик дунет. Может, выкладывали какие-нибудь ученички главного собачьего анатома? Очень и очень не исключено. В конце концов, раз у этих собакообразных некая цивилизация, то должны же они передавать знания по наследству. А вот и передают. К тому же, интересно, сколько эти самые голованы живут? Какова продолжительность индивидуального существования, так сказать? Вот не полюбопытствовал у доктора Дара, а теперь гадай».